«Приключения Буратино». Автор очерка — седой латвийский нацбол, рабочий парень из городка Лудза. Уехал на Донбасс в середине лета 2014 года. В начале осени вернулся на большую землю с раздробленной взрывом растяжки кистью и заросшей пробоиной в легком. «Мы отжали укроповский танк, написав на нем имя нашего подразделения Якут, и оставили второго бойца его охранять». Дальше пошли вдвоем с командиром группы «Котом». Прошли через поле, углубились в заросли, но наткнулись на растяжку, поставленную на след танка. В момент взрыва кот был метрах в десяти впереди меня. Мы выползли из зарослей, помычали, повалялись, похрипели. Все это время солнце жарило очень жарко. Я понял, что надо себя осматривать. Снимаю футболку и не могу понять, откуда кровь хлыщет. Может, из шеи, может, откуда-то еще... Яйца вроде целы, брюшная полость не повреждена. Хотел себя вколоть обезболивающее, но не нашел шприц. Понял, что пробито легкое, потому что через дырку в груди выхаркивались какие-то сгустки. Задела ноги, ну и рука. Заткнул дырку гемостатической губкой. Снял разгрузку и автомат, потому что так я не мог утащить даже флягу с водой. Пробовал взять ее». И тут меня перекосило. Легкая свернулась, в нем начала набираться кровь. Смотрю, кот уже лежит с открытыми глазами, а я даже автомат поднять не могу. Пошел за помощью. Гришка был через поле, ветер дул в нашу сторону, так что, когда мы валялись и кричали, нас никто не слышал. И вот этот обратный путь через поле. Так я и вышел. Как говорили те, кто нас вытаскивал, это поле было заминировано, а я по нему, выходит, прогулялся два раза. «Дошел. Прибежала баба-медсестра, замотала меня, сделала укол. Я показал, где лежит кот. Они по следам прошли, вынесли кота и обратно. Мы полетели на машине с ополченцем позывной Ростов. Спасибо ему, если он услышит меня. Благодарю его за все. Он довез нас. Ну а в самой приемной палате, когда я уже туда зашел и меня посадили на стул, завезли кота. И мне сказали что его надо в морг. Когда вернулся из больнички, еще раз осмотрел себя. У меня было действительно пробито легкая, сломана рука, по ногам попала, а по яйцам только чиркнуло, повезло. Вынимаю магазин и вижу, у меня патрон застрял. Вытащил все патроны из магазина, а там еще один поражающий элемент. Погнул два или три патрона. Если бы он залетел и попал под ребра, Вряд ли бы я выжил. Там селезенка и все внутренние органы. Любой поражающий элемент делает тебе реальную травму. Я его потом вытащил и на тумбочку положил. Вот так закончились приключения Буратино. Седой, ноябрь 2014 года.